Глава пятнадцатая. Дупло. Ксения. «Казалось бы, что может пойти не так, если ты лезешь в дупло?» «Ответ – все». «Может, не надо?» – робко спросила я, подойдя вплотную к дереву. «Надо», «Да, – заявил Федя. «Надо». Да, дуб был широким. По крайней мере, казался таковым. А чуть повыше моей головы в коре зияло большое отверстие, куда мне предстояло пролезть. «А вдруг там бешеные белки живут, или дятлы, или кто-то еще? Я кого-нибудь раздавить могу?» Душа была полна сомнений. «Нету там никого. Это мой домик. Я там обитаю», — признался енот. «Так что приглашаю в гости, красавица». «Твой женишок уже на подходе. Ты лезешь или нет?» «Ладно, убедил», — встрепенулась я. «Вот, ставь одну ногу на эту ветку, вторую сюда». Тихо, но уверенно командовал мною животное. «Выше, еще выше. Пролезай». «Да не так же, лицом ко мне!» Стрессы и маячившая недалекой мужская фигура очень способствовали ускорению. Вдобавок Федя помогал изо всех сил, дергая меня за конечности. «Ай!» – судорожно выдохнула я, оказавшись в дупле. Наверное, в обычном состоянии я бы ни за что такой трюк не провернула, а так почувствовала аж гордость за свои акробатические способности. Но самовосхваление продлилось недолго. Ровно до того момента, как я разглядела внутри дупла ползущая по стене большое белое насекомое с круглым брюшком и восьмью лапами. «Ай, тут паук!» – тихо взвыла я от страха. Если бы не шум водопада поблизости, чумазы Штирлиц с косой был бы обнаружен моментально. И тут же поняла, что сильно переоценила объем дуба. Точнее, дупла. Я вписалась туда так плотно, что даже не могла поднять рук. «Тише, тише, без паники», – успокаивающе вскинул лапки Федя. «Нету здесь никаких пауков, тебе показалось, это бабочка!» «С хелицерами?» – в шоке спросила я. «Это белое нечто подбиралось к моему уху!» «Какими еще хелицерами?» – изумился Федя. «Спокойно, не дергайся, погодь, я разберусь». Он нырнул ко мне в дупло. Да это же просто круглянка. Она, кстати, съедобная. Сейчас крылья выпустит и улетит. Да, паука-бабочка улетела. А вот енот застрял вместе со мной. Лысые только, откуда же я знал, что ты такая упитанная? Ёрзал по мне енот, пытаясь выбраться. В итоге его тушка остановилась в районе моего живота. Ой, придержи меня, маленькая, а то я в ноги к тебе скатываюсь. Задохнусь! Возвал к моей помощи Пушистик. Ухватила его за шкирку, как могла. На чем я только думала, когда сюда забиралась, и как мне теперь отсюда выбраться? Но все панические мысли словно застопорились в моей голове, когда к дереву подошел мужчина. Это был тот самый красавчик, в которого я врезалась на балу. Неужели он отправился на мои поиски в этот сад, чтобы сделать своей женой? Нет, все это, конечно, приятно, но где ухаживание, общение, конфетно-букетный период, в конце концов... Кинув взгляд на примятую траву, он решительно отвел ветку дуба в сторону и застыл, уставившись мне прямо в глаза. В этот неловкий момент я почувствовала себя застрявшим винни с синдромом партизана. Представляя свой видок и удерживая за шкирку сползающего вниз енота, я просто застыла, не мигая. А реакция красавчика меня поразила. «Тот, кого я назвала котиком, сжал кулак и замахнулся, чтобы ударить меня в лицо!» Я внутренне содрогнулась в ожидании, что мне сейчас поставят фингал к моей красной хохломе на коже или вообще сломают нос. Твою ж дивизию! Для меня это было разочарованием века. Такой милый и приятный с виду мужик и такой абьюзер. Я даже уклониться никуда от его удара не могла. В душе стремительной волной вскипала злость на этого типа. Бить меня блондин передумал, вместо этого подмигнул и принялся вытаскивать из убежища. С одной стороны, спасибо ему, конечно, без него я бы не выбралась. А с другой, я протестовала изо всех сил, чтобы этот садюга понял, я не собираюсь становиться его женой или кем-либо еще. Пусть идет мимо своей дорогой, лесом, садом, водопадами, куда угодно, но подальше от меня. Но уходить этот гад не собирался. Выудив нас с Федей из дупла, этот маньяк снова изобразил кошачий глаз и с азартом принялся вырывать из моих рук Феденьку». Бедный нот пыхтел и уклонялся от загребущих рук супостата, но блондин был очень настойчив. В конце концов, пушистику пришлось задействовать зубы и когти. Мы отбивались от этого паразита вдвоем. Но это не помогло. Блондинистый садист дернул Федю за хвост с такой силой, что нот со сдавленным писком улетел в кусты, а я живой торпедой подбила врага, рухнув на него плашмя сверху. Миг, и он подмял меня под себя, впечатав в траву. «Что ты с ней делаешь?» Потрясенный голос еще одного мужика подействовал на агрессора, как ушат холодной воды. Джеридан! Глухо прорычал блондин.